Потом за завидным ракочущим басом заявил «Ты мне не нравишься». Тедди скорбно пожал плечами и вздохнул «Сожалею». Вокруг цинично с удовольствием заржали. Детина нахмурился и нехорошо поинтересовался «Тебя никогда не выбрасывали из харчевни?» Тедди отрицательно покачал головой «Видимо здесь развлекались именно выбрасывая приезжих из харчевни, а не как иначе». «А ты не боишься, что барон Рой открутит тебе голову?» Детина радостно оскладывался. «Барон Рой ничего не узнает». Зеваки собрались вокруг них в предвкушении потехи. Тедди на две головы ниже оппонента и вдвое уже в плечах все это прекрасно видели. Детина демонстративно барабанил пальцами по столу и созерцал Тедди, который равнодушно ковырял в зубах тонкой косточкой. То, что выглядевший малышом Тедди не испугался, детину озадачило, но не более. Теперь осталось только к чему-нибудь придраться. «Ты что, прихлебатель барона?» Тедди опять отрицательно покачал головой. «Что же ты им пугаешь?» Тедди безмолвствовал. «Отвечай, когда с тобой разговаривают». Пилот нарочито сонно поглядел на детину и миролюбиво попросил. «Слушай, приятель, проваливай, а? Я устал и не желаю болтать со всякими болванами». Детина разом оживился. «Все слышали? Меня обозвали болваном!» Он с грохотом встал, взял Тедди за шиворот, вывел его в центр зала на свободное место, размахнулся своим огромным, похожим на добрую кувалду кулачищем и полетел под ближайший стол, разметая торчавшее на пути стулья. Тедди остался стоять, как ни в чем не бывало. Детина вылез из-под стола, выразив изумление даже спиной. «Вряд ли он что-нибудь понял». потому что вновь попёр на Тедди, занося кулак для удара. Пилот спокойно поймал его кисть, слегка вывернул против сгиба, одновременно продолжая движение детины и отпустил руку. Дитина, взмахнув ногами, приземлился в углу, сломав еще два стула. Учение великого марихея Оэсибы было ему явно недоступно. Тедди укоризненно почмокал губами и не менее укоризненно покачал головой. «Ай-яй-яй, ты хулиган, однако». Детина вскочил, взревел медведем и кинулся на пилота, как бульдозер на стену. Видимо, он не привык проигрывать. Эффект остался прежним. Детине вторично пришлось побывать под столом. Встать Тедди ему не позволил. Два удара ногой отключили здоровяку сознания на некоторое время. Учение Морихея Уэссибы для таких людей слишком гуманно. Приходится принимать более радикальные меры. Медленно подняв взгляд, пилот оглядел безмолвствующих зрителей. «У кого еще есть вопросы?» Народ с уважением поедал его глазами. Вполне естественно, что вопросов ни у кого не нашлось. Тедди вернулся к прерванному ужину с чувством не то исполненного долга, не то самого заурядного злорадства. И еще ему показалось, что события на сегодня еще далеко не исчерпаны. И верно, уже минут через десять к нему подсел бородатый крепкий мужчина с нужительным мечом на боку. «А я тебя знаю», – тихо сообщил он, – «тебя чуть не казнили в Волгоме месяц назад». Тедди неопределенно качнул головой. Жест можно было истолковать и как утвердительный, и как отрицательный. «Ты здорово дерешься». «Спасибо», – поблагодарил пилот. «Меня зовут Фил, Фил Тензи. А меня Теодор Айронсайд. Но я люблю, когда меня называют Тедди. Ладно, Тедди, у меня к тебе дело». «Выкладывай, хотя вряд ли я тебе помогу, у самого забот по горло». Фил залпом осушил объемистую кружку, которую держал в левой руке, и в упор поглядел на Тедди. «Я ищу людей, способных постоять за мое имущество. Нужно доставить кое-что в догомею. Доставить ясное дело в целости и сохранности. Улавливаешь?» Тедди насторожился. «И много ли охотников нарушить целость и сохранность?» Фил воздел руки и глаза к закопченному потолку. «Если в таулект, то я согласен», — не раздумывая решил пилот. «Не совсем в таулект, зато совсем рядом». Тедди выжидающе посмотрел на Фила. «Плачу золотом, как бы невзначай предупредил тот». «Договорились», — заключил Тедди. Удивительно, но нежданное предложение оказалось весьма и весьма кстати. Он решил пробраться в Дагомею и связаться с бродячими лесными отрядами, которые с криками Дагомея и король Тауншенд громили и грабили приспешников кейтгро. Выдав себя за принца Таушенда, которого эти люди уже успели произвести в короли, Тедди рассчитывал помочь силам Данкартена взять Таулект и, следовательно, добраться до передатчика. Поэтому он и дал Филу согласие на помощь. Не знал он только того, что Фил – один из этих самых бунтарей и далеко не последний, а кое-что – это четыре повозки с оружием для лесного войска Дагомеи. Спику Тедди ничего не сказал, и тот полагал, что пилот возвращается в Алгому. Ночью люди Фила ушли на север к Таулекту.